что мешало ему выговорить передо мной душу. «Беня!» — пусть бы он сказал. «Так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что я ему ответил? «Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается». «Мугенштейн, ты меня понял?» «Я вас понял», — сказал Мугенштейн и солгал потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору, и хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буцеса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-го-го!» го — закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, и вот он погиб через глупость». Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Бутцесу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним». «Теперь скажите мне вы, молодой господин», режущие купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями. Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов. «Я имею интерес», — сказал он, «чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай, бенцион-крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли. И всё же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только полтора жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» — вопил он, — «и где кончается Беня?» «Полиция кончается там, где начинается Беня», — отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди белого дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. Полтора жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» — прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский!» — ответил ему Беня крик тихим голосом. Вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд. Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость» бення сделал паузу на нем был шоколадный пиджак кремовые штаны и малиновые штиблеты